Глава 15. Мой богатый школьный друг. 4:30 тридцать утра. Кванцу умылся и пошел в кабинет. Он нажал кнопку «Вкл» на колонке, затем кнопку «Плей». Утро наполнилось утешением номер 2 Ференца Листа. Он посмотрел на фотографию родителей на своем столе, затем открыл тетрадь и заточил карандаш. Точилка была первым подарком, который Квансу получил от родителей. Да, возможно, в детстве он получал и другие, более ценные подарки. Но эта точилка для карандашей — первая, которую он осознал как подарок. Взяв хорошо заточенный карандаш, он начал рисовать все, что приходило в голову. Шесть утра. Обеими руками он раздвинул жалюзи и взглянул на восходящее солнце. Свет ровными полосами проскальзывал в комнату, а это обещало хорошую погоду. Четыре тридцать утра. Йон Чхоль отправился на работу. Та-ла-ла-ла-ла. Он поднял ставни магазина, на котором красовалась белая вывеска с простым черным текстом. Выпечка и хлеб. Он надел гигиеническую шапочку и маску, перчатки. Достал контейнер со вчерашним тестом, похожим на пудинг. Он растянул его, чтобы выпустить воздух, а затем обмял несколько раз. Заготовка отправилась в тестомес. Пока тесто доходило до правильной консистенции, он добавил некоторые ингредиенты по своему рецепту. Йончхоль достал тесто и положил его на противень. Всего нужно было подготовить 6 видов, 10 штук. Эрл Грей 10 штук базилик с сыром, 10 штук черника, 10 штук кукурузного, 10 штук цельнозернового и 10 штук с клюквой и чесноком. Всего 60. Сегодня был день оптовых заказов. Он всегда выдавался более напряженным и трудным, но Йон Чхолю нравилось. 8 утра. Дверь магазина открылась под звон колокольчика. «Добро пожаловать!» Радостно сказал Ёнчхоль. Доброе утро, Ёнчхоль. Квансу поднял ладони и слегка помахал. Ёнчхоль достал хлеб из печи. Свежая выпечка всегда выглядела очень красиво и пышно. Вид клубящегося белого пара создавал впечатление, будто она живая и дышит. Ваш заказ готов. Спасибо, босс. С удовольствием отведаем!» 8:30 утра. Йон Чхоль наполнил хлебом бумажный пакет с надписью «Произведено и продано в один день», передал его Квансу. Квансу пришел на работу, держа в обеих руках по бумажному пакету. Он обменялся непринужденными приветствиями с работниками. Разложил хлеб по полкам на кухне. Прошел мимо большого окна в свой кабинет, который был залит мягким солнечным светом. Он открыл ноутбук и увидел свое лицо на черном мониторе. Нажал на кнопку включения. Появился рабочий стол, и его лицо теперь не отражалось в экране. 6 часов вечера. Йончхоль прибыл в новое здание компании Квансу. В сопровождении секретаря он прошел в кабинет президента. «Представляешь, сегодня у нас закончились ингредиенты, поэтому мы закрылись раньше». «Поздравляю». «Спасибо. Сотрудникам понравилась еда?» «Я не покупал ничего, только молоко и хлеб. В следующий раз мне придется принести больше. Разве не тяжело каждый день начинать с рассветом?» «Тяжело, но совсем недавно мы были в минусе, а теперь потихоньку выходим в плюс. Да и я похудел на пять килограммов». На лице Йончхоля появилась улыбка. Поначалу я даже не замечал, сколько часов в день работаю, но через несколько месяцев мой организм дал мне сигнал, что если буду продолжать в том же духе, то не выдержу. К счастью, к тому времени рецепт был доведен до совершенства, поэтому я смог сократить количество часов, и сейчас нахожусь в отличной форме. Рад, береги себя. Отлично, что сегодня ты израсходовал все ингредиенты. Йон Чхоль посмотрел в окно. «Если бы ты не дал мне заказ, когда я только открылся, я бы не смог платить за аренду и остался бы без бизнеса». «Я знал, что у тебя все получится, и твоя выпечка самая лучшая. В чем секрет?» «Примерно через три месяца после нашего открытия Йон Фён привел меня в ресторан, в который ходил с тобой». Там продавали рис со свининой и курицей. Заведение занимало все здание, и туда стояла очередь. «Так ты ходил туда?» Юнхён спросил, знаю ли я босса. Представил меня ему и сказал, «Мой отец владеет пекарней, но дела идут неважно. Проблема в маркетинге». Тот ответил, «Если вы сосредоточитесь на удовлетворении клиентов, «Маркетинг заработает сам». Тогда я вспомнил твои слова о сути инвестиций, активов. «Интересно, в чем суть выпечки и хлеба?» «Сначала я просто пытался сделать заведение красивым и привлекательным, а еду вкусной. Но это было не главное. Меня самого волновали только три вещи — цена, вкус и низкая калорийность». Поэтому я начал с полного отсутствия сахара и сосредоточился на составе ингредиентов и ферментации. И в итоге все получилось идеально. Думаю, у меня были сотни неудачных попыток. Обычно низкая калорийность означает отсутствие вкуса, но у тебя он есть. Здорово. Люди любят хлеб, но жалуются, что от него толстеют. «Я сам был таким, потому что не мог жить без хлеба. Вот почему наши сотрудники не набирают вес, сколько бы они ни ели. Это же замечательно!» И он чхоль посмотрел на Орхидею в кабинете Квансу. «Честно говоря, я не понимал, что ты мне говорил, когда я еще работал в компании, но теперь я понял. Про активы, про инвестиции, про деньги, про богатство». «Хотя у меня пока ничего нет, я думаю, что смогу всего добиться». «Ты был руководителем, ты сможешь это сделать?» Когда объявили, что я стал руководителем, я, честно говоря, радовался больше, чем когда родился Йон Хён. Но потом у меня появился личный кабинет со всеми этими цветами, и, оказавшись там, я чувствовал, будто задыхаюсь». Как думаешь, почему? Я просто подумал, вот бы сейчас спуститься вниз. Так странно. Должность, которую я так долго хотел, моя, но я мечтал вернуться. Глядя на орхидею, я подумал, такое чувство, будто я тоже нахожусь в маленьком тесном горшке. В тот день, когда мой контракт был расторгнут спустя год, я крепко обнял Йонхёна. Мне было очень жаль. Знаешь, что у меня получалось лучше всего за время работы в компании? «Ты был руководителем, поэтому, должно быть, хорошо работал и радовал своего босса». «Да, но теперь, когда я думаю об этом, выходит, лучшее, что я умел — это делать то, что я должен был делать в восьмичасовую смену за два часа. Разве не смешно?» Остальные шесть часов я думал только о том, когда идти домой, как извиниться перед женой, как встретиться с друзьями, когда взять отпуск и куда поехать. О, Боже, мне так стыдно. Однажды ты сказал мне, что время так же важно, как деньги. И теперь я понимаю, что ты имел в виду. Вот как». Я мог бы положить вчерашнее тесто в холодильник и использовать его сегодня. А если бы мне не хватило теста на сегодня, я мог бы взять немного того, что на завтра. Но у меня не было времени, поэтому... И что? Я живу моментом. Наслаждаюсь им и погружаюсь в него. Квансу посмотрел на Йончхоля с искренней улыбкой и блеском в глазах. «Круто! Серьезно!» Квансу чувствовал, что драгоценный камень Йончхоля медленно полируется. Он видел, как через полированную часть просачивается крошечный кусочек света. «Первые несколько лет бизнес владел всем моим временем и контролировал меня». Я был похож на своего бывшего босса, который беспокоился обо всем. Что будет завтра? Не случится ли несчастный случай? Не будет ли судебного иска? Не заплатят ли мне? Будет ли бетон достаточно хорошим? И я забыл об одной вещи. О чем? Я могу это сделать. Могу. Эти трудные моменты — ничто по сравнению с моим потенциалом. «Я могу это сделать!» Йончхоль Чхоль задумался. «Я могу это сделать. Мечта больше не кажется недосягаемой. Я чувствую, что стал на шаг ближе к мечтам, которые, как мне казалось, я никогда не смогу осуществить, к мечтам, которые заставляют мое сердце петь. Одна только мысль об истинном смысле жизни наполняет мое сердце волнением. Вспоминая увлеченность, которую я ощущал в детстве, я чувствую, что могу преодолеть свои страхи и создать еще больше вдохновляющих историй». На столе Квансу была разложена газета. Главная статья — интервью с Кван Хёном и Йон Хёном из компании Yellow Broccoli. «У вашей компании очень необычное название. Что оно означает?» Идею для него дал нам представитель Комперна, компании, которая сделала нас теми, кем мы являемся сегодня. Тогда мы вместе пошли на ярмарку, надев желтые парики. Необычно. Ладно, давайте перейдем к вашему новому бизнесу. Иончхоль. Я не могу поверить, что наши дети уже такие большие. Время летит. Кстати. Парень, который был твоим руководителем группы, когда мы строили офисное здание. Я видел его на днях. Мне было интересно, куда он делся после того, как его внезапно уволили. Где ты его видел? Я парковался у ресторана, в котором был вчера. Мы на секунду встретились глазами, но он сделал вид, что не заметил меня. Правда? Вау. Я даже представить себе не мог. Его очень уважали на работе, так что я удивлен, что его уволили. Ну, он сам заварил эту кашу, ему и расхлебывать пришлось. У нас у всех есть свобода выбора и принятия решений, и мы должны брать на себя ответственность за них». Внезапно Йончхоль вспомнил разговор с бригадиром, когда они работали над строительством здания. Я строю надежду. Квансу, ты же архитектор. Что ты строишь? Я? <смех> Может показаться немного странным, но я строю надежду. Они строили одно и то же. Я работаю не над величием, а над целостностью. Я думаю, что строительство школы... Это надежда детей и целостность образования, а строительство компании — надежда рабочих и целостность экономики. Глядя на улыбающуюся фотографию двух молодых людей, напечатанную в газете, Квансу продолжил. «Я говорил этим двоим, что не надо устанавливать границы успеха. Но, кажется, я сам установил их». «Что ты имеешь в виду?» Ты ведь столького достиг. Поездки за границу всегда были для меня бременем. Все мои работы по строительству, перевозке и инвестициям осуществляются внутри страны, за исключением акций США. Но я надеюсь, что Йон Хион и Кван Хион смогут свободно осуществить свои мечты, не ограничиваясь пределами нашей страны. Как поживает платформа для пожертвований? Должно быть, она довольно прибыльная, раз ты так хорошо известен. Держится на плаву. Операционные средства платформы все так же видны всем, а чистая прибыль, исключая управление сервером и затраты на рабочую силу, автоматически передается в дар. Ничего не остается. Я рассказываю об этом только сейчас, но однажды я пошел на мост через реку Ханган. Луби или Луна, а, неважно, ты меня понял. После того, как акции компании упали, я пошел туда, но не для того, чтобы прыгнуть, а чтобы понять, что чувствуют люди, которые приходят туда именно за этим. В то время я просто винил всех остальных. Я выставлял себя жертвой, думал, что не сделал ничего плохого и что ни в чем не виноват. Я использовал это чувство как инструмент, чтобы не брать ответственность на себя и убежать от проблем. Обвинять других было легче, менее болезненно. Я считал себя несчастным из-за того, какие обстоятельства подсунула мне жизнь, хотя даже не пытался ничего предпринять. «Знаешь, как я ненавидел себя!» «Так вот что было. Помнишь тот другой мир, о котором я тебе рассказывал?» «Да. Знаешь, с тех пор я тоже об этом много думал. А что?» «Это казалось далекой луной, давно ушедшим временем, упущенной возможностью. Но я понял, что лучше попытаться дотянуться до него» оставив позади сожаление о прошлом, чем позволить призрачным иллюзиям заслонить с собой реальный мир. Ну и каково это — попасть туда? Он не так прекрасен, как я думал, и иногда мне кажется, что там скрыт еще один мир. Но сейчас я определенно живу свою жизнь как полноценный человек». И он чхоль заметил барабанные палочки в сумке квансу. Ты учишься играть на барабанах? Нет. Я отдам их маме. А? но твоя мама же недавно. Да. Я постараюсь исполнить ее маленькое желание на небесах. В этом году я принесу ей барабанные палочки с цветами. Уверен, она будет счастлива. Двое мужчин посмотрели на барабанные палочки, а затем выглянули в окно. День был теплый и ясный. Может, прогуляемся, раз погода позволяет. Квансу и Йончхоль вышли на улицу. Во дворе стояла огромная скульптура. Йончхолю показалось, что он уже видел ее раньше, поэтому он подошел, чтобы рассмотреть ее поближе. Квансу, Неужели это...» «Да». Я как раз думал, что делать с антикварным магазином после того, как моя мать отправилась к отцу, а художник спросил, можно ли использовать вещи, что были в нем. На что я дал согласие. «То есть он склеил их?» «Я и сам не додумался бы. Но художники все же люди особенные». На кусочке мрамора рядом со скульптурой было написано «Название. Связь между плюсом и плюсом. Описание произведения. Все люди оценивают себя с точки зрения отрицательного «я», но это отрицательное, лишь часть всего нашего разума, который пытается найти минусы, хотя на самом деле все мы плюсы». Если вы обнаружите, что смотрите на свои маленькие минусы и видите их как нечто огромное, я надеюсь, что начиная с сегодняшнего дня вы начнете также искать свои прекрасные плюсы и расцветете. Более того, если рядом с вами будет позитивный человек, ваши дни станут еще ярче. По улицам проносился легкий ветерок. Где-то вдалеке играл мягкий джаз. Прогуливаясь, они увидели художников, рисующих карикатуры. Они мастерски переносили выдающиеся черты людей на холст. Преувеличенные выражения лиц выглядели словно в каком-то комиксе. Среди них сидел художник средних лет, который рисовал без лишних деталей. Иончхоль, давай попросим его нарисовать и нас». «Ага». Открылся третий филиал выпечки и хлеба. Йон Чхоль занимался любимым делом и, наконец-то, чувствовал себя живым. В ящике его стола лежал блокнот с кучей рецептов, хотя это больше походило на дневник неудач. Он пролистал блокнот к самому началу. Здесь были слова, сказанные когда-то к Вансу. Отношения, взгляд и жизнь, наполненные созерцанием. Перелистнул на следующую страницу. Предложение подчеркнуто несколько раз. Цель не в том, чтобы быть богатым как таковым, а в том, чтобы быть тем, кто может стать богатым. Он помнил те дни, когда боролся за развитие своей внутренней силы, размышляя, что может отдать в первую очередь, чтобы стать богатым человеком. Оглядываясь назад, он поражался, сколько всего с ним произошло. Этот мир полон непонятных вещей и причин, по которым они происходят. Среди смятения, разочарования, страха, грусти и неудач ясно одно. Если продолжать двигаться вперед, то завтра будет лучше. Он чувствовал, что вырывается из шаблона, где обстоятельства тащат его за собой. Он, наконец, научился контролировать свое время и эмоции. Ион Чхоль подумал, что стал довольно хорошим человеком, и он хотел оставаться таким же до конца дней. Из динамиков у потолка звучал героический полонез Шопена, смешиваясь с пикантным ароматом, исходящим от духовки, наполняя магазин приятным волнением.